Не страшно, если оба они умрут. Или даже если умрёт одна Синти, ведь он последоваtypescript за ней. Так Рендел решил сегодня ещё с утра и шли бы подальше те, которые назовут подобный поступок трусостью. Нет, если во всём виноват Хог. Теперь он безоружен. Рендел вернулся в гостиную. Пиво Хога стояло нетронутым. «Да вы пейте», — предложил Рэндалл, садясь за стол и беря свой стакан. Хок последовал его примеру. У него хватило здравого смысла не провозглашать никакого тоста и даже не обозначивать тоста подниманием стакана. «Не понимаю я вас, Хок», — с усталым любопытством оглядел своего гостя Рэндалл. «Я сам не понимаю себя, мистер Рэндалл». Зачем вы пришли сюда? Узнать про миссис Рендол? Беспомощно развёл руками Хог. Узнать, что именно я ей сделал? Попробовать хоть как-то возместить ущерб? Так вы признаёте, что сделали это? Нет, мистер Рендол, нет. Не понимаю, как мог я сделать с миссис Рендол что бы то ни было вчера утром? Не забывайте, что я видел вас. Ну, что я сделал? Вы подстерегли миссис Рендол в коридоре Midwood and Canton Building и пытались её задушить. Бошу милосердный, но вы видели, как я это сделал. Нет, не совсем. Я был Рендол замок. Иntrusive это будет звучать, если он расскажет Хогу, как не смог увидеть его в одной части здания, потому что в это же самое время наблюдал за ним в другой части того же здания. Продолжайте, пожалуйста, мистер Рендел. Рендел нервно вскочил на ноги. Все эти разговоры бесполезны, резко сказал он. Я не знаю, что вы сделали. Я не знаю, сделали ли вы вообще что-нибудь, но вот одно я знаю прекрасно. Начиная с самого первого дня, как вы вошли в эту дверь с моей женой и со мной, происходят странные вещи, страшные вещи. А теперь она лежит здесь словно мёртвая. Она не в силах говорить дальше. Рендол закрыл лицо руками. Он почувствовал осторожное прикосновение к своему ключу. Мистер Рендол. Пожалуйста, мистер Рендол. Я очень сожалею и хотел бы вам помочь. Не знаю, как может помочь мне кто бы то ни было. Разве что вы знаете какой-нибудь способ разбудить мою жену? Вы знаете такой способ? Боюсь, что не знаю. Медленно покачал головой Хог. Но скажите мне, что с ней такое? Ведь я ещё не знаю. Рассказывают тут особенного нечего. Сегодня утром она не проснулась. Очень похоже, что она так никогда и не проснётся. А вы уверены, что она не не умерла? Нет, она не умерла. У вас, конечно же, был уже врач, что он сказал? Он сказал, чтобы я не трогал её и всё время за ней наблюдал. Да, но какой он поставил диагноз? Он назвал это летаргика гравис. Летаргика гравис? Он именно так сказал? Да, а что. Неужели он не пытался установить диагноз? Ну, это и был его диагноз. Хок оставался в недоумении. Но ведь это же не диагноз, мистер Рэндалл. Это просто напыщенный способ сказать очень глубокий сон. Эти слова совершенно ничего не значат. Это все равно, что сказать человеку с кожным заболеванием, что у него дерматит. Или человеку с неполадками в желудке, что он болен гастритом. Какие он делал анализы? М-м-м. Не знаю. Я он вводил зонд в желудок? Нет. Рентген? Нет. Да и как он мог в квартире? Вы хотите сказать мне, мистер Рендел, что врач просто зашёл к вам, посмотрел на неё и ушёл, не сделав с ней ничего, не проводя никаких анализов, не созывая консилиума? Это ваш семейный врач? Нет. Он еле признался Рендел, Э-э, вообще-то я не очень понимаю, во врачах мы с Синти никогда к ним не ходили, но вы сами должны знать, хороший он или нет, ведь это был подбери. Подбери? Вы имеете в виду доктора Подбери того самого, к которому я обращался? Как это случилось, что вы выбрали именно его? Ну, мы же не знаем никаких врачей. На к нему мы ходили, когда проверяли ваш рассказ. А что вы имеете против Подбере? Да в общем-то ничего, просто он был груб со мной, либо мне так показалось. Ну ладно. А тогда что он имеет против вас? Не понимаю, как Подбер может иметь что-нибудь против меня? Удивился Хог. Я и видел-то его всего однажды. Разве что из-за этого анализа, хотя чего бы, собственно? Но он недоуменно пожал плечами. Вы говорите про эту самую грязь из-под ваших ногтей? Я считал ваш рассказ чистой выдумкой. Нет. Ну как бы там не было, это не может быть единственной причиной. Он такого про вас наговорил. А что он про меня говорил? Он сказал, Рэндол Асекся, сообразив, что Подбер не говорил против Хога ничего конкретного, все его зловещие намёки состояли как раз в том, чего он не хотел говорить. Тут дело не в том, что он говорил, а скорее в том, как он к вам относится. Он вас ненавидит, а заодно и боится. Меня боится? Хогс ладно улыбнулся. словно стараясь показать, что понял, и разделяет шутку Рендел. Но это он не говорил, но всё и так ясно как божий день. Вот этого я совсем не понимаю, покачал головой Хог. Мне как-то привычнее самому бояться людей, чем чтобы они меня боялись. Э, подождите, а вам он не сказал результатов того анализа? Нет. Знаете, А я вот сейчас вспомнил самую странную вещь из связанных с вами хок. Рендел секунду помолчал, думая об этой невероятной истории с тринадцатым этажом. Вы случайно не гипнотизёр? Боже помилуй, конечно, нет. А почему вы так спросили? Рассказ Ренделла о первой попытке установить за ним наблюдение, хок выслушал молча. напряжённым и недоумевающим лицом. Вот так оно, значит, и получается, подытожил Орендолл. Тринадцатого этажа не существует, да это Ридж и компании не существует, ничего не существует, а я помню всё с абсолютной ясностью. Это всё? А что, мало? Вообще-то я могу добавить ещё одну вещь. Значение она никакого не имеет, но показывает, как всё это на меня подействовало. И что это за вещь? Подождите минутку. Рендел встал и снова направился в спальню. На этот раз он не так уж и старался открыть дверь, чтобы в неё едва можно было протиснуться, хотя всё-таки прикрыл её за собой. С одной стороны, он несколько нервничал, что не сидит всё время рядом с Синтией, но с другой стороны, Будь Рендел способен честно разобраться в своих чувствах, пришлось бы признать, что присутствие даже такого маложелательного гостя, как Хог, несколько облегчает его бремя. Сам он считал своё поведение попыткой выяснить причины постигших их синкий бед. Он снова послушал, как бьётся её сердце, убедившись, что жена не покинула ещё сию юдоль скорби, он чуть-чуть взбил подушку и откинул с лица Синтии какой-то случайный волос. Затем, наклонившись и клюнув её губами в лоб, Рендел вернулся в гостиную. Хог ждал. "Как там?" спросил он. Тяжело опустившись на стул, Рендел подпёр голову руками. Всё так же. Хок разумно воздержался от пустых соболезнований. После нескольких секунд молчания Рендел начал устало рассказывать о кошмарах, преследовавших его две ночи подряд. Поймите, я совсем не хочу сказать, что это имеет какое-то значение, добавил он в конце. Я не суеверен. А вот я и не знаю, задумчиво сказал Хок. Что вы имеете в виду? Я не имею в виду ничего такого сверхъестественного, но разве можно исключить возможность, что это не какие-то там случайные сны, вызванные вашими дневными переживаниями? Я хочу сказать, если есть кто-то, способный средь бела дня вызвать у вас такие сны наяву, которые снились вам в акме, Почему он не может управлять заодно и вашими ночными снами? Как это? Вас кто-нибудь ненавидит, мистер Рэндон? Если есть такие, то я о них не знаю. Конечно, при моем роде занятий приходится иногда делать вещи, которые не вызывают особо дружеского расположения, но это всегда по чьему-то поручению. В этом нет ничего личного. У некоторых типов есть на меня зуб, но они не способны ни на что подобное. Но все это бред какой-то. А вас кто-нибудь ненавидит, не считая Подбери? Я о таких тоже не знаю. Да и про него мне тоже непонятно, чего это он. Кстати, о нем. Ведь вы, наверное, обратитесь теперь к другим врачам? Да. Да. Тот -то у меня шарики в голове крутятся медленно. Но я и придумать не могу, как это сделать. Разве что взять телефонную книгу и выбрать первый попавшийся номер. К можно поступить гораздо лучше. Позвоните в какую-нибудь из больших больниц и попросите прислать за ней машину. Вот так я и сделаю, вскочил на ноги Рендел. Можно подождать с этим до утра. До утра с ней всё равно ничего существенного делать не будут, а она может за это время сама проснуться. Ну, да, пожалуй, что и так. Надо мне ещё на неё посмотреть. Мистер Рендел, да? М-м, э, вы бы не возражали, не взяли мне на неё посмотреть? Рендел поднял голову. Он и сам не осознавал, насколько усыплены были его подозрения словами и вежливостью Хога, но теперь неожиданная просьба отрезвила его и заставила вспомнить зловещие предупреждения доктора Подбере. "Лучше не надо", натянуто произнёс он. Хог с трудом скрыл своё разочарование. "Конечно, конечно, я вполне вас понимаю". Когда Рендел вернулся из спальни, неожиданный гость уже стоял у двери с шляпой в руке. "Пожалуй, мне лучше уйти", сказал он и добавил, не получив ответа: "Если хотите, я останусь здесь до утра". "Не надо. В этом нет необходимости. Все хорошо. Всего хорошего, мистер Рендел". После ухода Хога Рендел начал бесцельно бродить по квартире, раз за разом возвращаясь в спальню к жене. Замечания, сделанные Хогом по поводу врачебных методов в подборе, обеспокоили его сильнее, чем он сам себе в том признавался. Кроме того, Хог, частично усыпив подозрения в отношении себя, отнял у Рендела простого и очевидного козла отпущения. Это тоже не прибавило спокойствия душе. Рендел поужинал бутербродами, запил их пивом и с радостью констатировал, что на этот раз всё обошлось без неприятных последствий. И затем он перетащил в спальню большое кресло, поставил перед ним скамеечку для ног, вынул запасное одеяло и приготовился к ночному бдению. Делать было нечего, читать не хотелось. Рендел попытался было, но книга валилась из рук. Время от времени он поднимался и выуживал из холодильника очередную банку пива. Когда пиво кончилось, пришлось перейти на виски. Нервы это отраву немного успокоило, но никакого другого её действия Рендел не замечал. Напиваться ему не хотелось. Проснулся он словно от толчка, в ужасе. И первые секунды был уверен, что через зеркало лезет Фипс, намеренный похитить Синтю. В спальне царила полная темнота, сердце буквально колотилось в рёбра Рендел. Он нащупал выключатель и увидел, что ничего подобного не происходит, и его жена, бледная как воск, лежит на прежнем месте. Только обследовав большое зеркало, убедившись, что оно самым нормальным образом отражает помещение, а не стало окном в какое-то другое жуткое место, он решился потушить свет. При слабых отблесках проникавшего в окно света фонарей Рэндалл налил себе рюмку для поправки расшалившихся нервов. Краем глаза уловив в зеркале какое-то шевеление, он резко повернулся, но увидел только свое же собственное полное ужаса лицо. Опустившись снова в кресло, он потянулся и принял решение не позволять себе больше засыпать. Что это? Он бросился на кухню. Но там всё было в порядке. Во всяком случае, глазом ничего подозрительного не видно. Новый приступ панического страха бросил его обратно в спальню. А вдруг это была просто уловка, чтобы он отошел от Синди? Они издевались над ним, дразнили его, старались заставить сделать неверный шаг. Рэндалл знал это. Уже многие дни они плетут сети заговора, стараясь сорвать его самообладание. Они наблюдают за ним через каждое зеркало, имеющееся в доме, и быстро прячутся, когда он... пытается их поймать сынные птицы птица жестока Что ж Он сам это сказал Или это крикнул кто-то другой Птица жестока Рэндулу не хватало воздуха Он подошёл к открытому окну спальни и выглянул наружу Темно, как в яме, ни малейших признаков рассвета. На улице ни души. Со стороны озера наползает стена тумана. Времени-то сколько? Шесть утра, если верить часам на столике. Да светает ли когда-нибудь в этом богом позабытом городе? Сыны птицы... Неожиданно Рендел почувствовал себя очень хитрым и изворотливым. Они считают, что он у них в руках, а он их одурачит, не позволит делать такое с ним самим и с Синтией. Вот пойдёт сейчас и перебьёт все зеркала, какие есть в квартире. Рендел целюст стремлённо направился к кухонному столу и вытащил из ящика, предназначенного для хранения всякой ерунды, молоток. Вооружившись таким образом, он уверенно вошёл в спальню. Сначала большое зеркало, уже замахнувшись, он замер в нерешительности. Синти расстроилась бы. Семь лет счастья не видать. Сам-то он не суеверен, но Синти это не понравилось бы. Рендел повернулся к кровати с намерением объяснить ей всё. Это же так очевидно, просто перебить все зеркала, и никаким сынам птицы сюда не влезть. Повернулся и увидел бледное, неподвижное лицо. А что ещё можно придумать? Они пользуются зеркалами. А, что такое зеркало? Кусок стекла, который отражает. Ну и пожалуйста, сделаем так, что они не будут отражать. И как сделать это тоже ясно. В том же ящике, что и молоток, лежат три или четыре банки эмалевой краски и небольшая кисть, напоминание об охватившем однажды Синтию благородном порыве перекрасить всю мебель. Рендел вылил содержимое всех банок в миску. Получилось около пинты густой краски, вполне достаточно, подумал он, для предстоящей работы. Первым на падению подверглось новое зеркало. Рендел швырял на него краску быстрыми беззаботными мазками. Краска текла по рукам, капала на туалетный столик, охрен с ним не до того. Теперь возьмёмся за остальные. На зеркало в гостиной краски все-таки хватило, хотя и едва-едва, ну и хорошо. Все равно это последнее в квартире зеркало, не считая, конечно, крохотных зеркалец в сумках Синтии. Но на эти штуки решил Рэндалл, можно не обращать внимания, слишком маленькие, чтобы пролезть к человеку, да и вообще спрятаны от глаз. Краска в банках была красная и черная. Все это перемешалось и теперь изобильно украшало руки Рэндалла. Выглядел он сейчас так, словно только что совершил зверское убийство с последующим расчленением. Расчлененку, выражаясь нежным полицейским жаргоном. «Ничего, переживем!» Вытерев краску, если не всю, то большую ее часть полотенцем, он вернулся к своему креслу и... и в своей бутылке. А вот теперь пусть попробуют. Пусть они попробуют свою подлую, грязную чёрную магию. Ничего голубчики не выйдет. И когда только начнёт светать. Входной звонок выдернул Ренделла из кресла, несмотря на полный шумбур в голове. Он продолжал хранить твёрдую уверенность, что не сомкнул глаз ни на секунду. Синтев в порядке, то есть спит по-прежнему. Ни на что большее он и не надеялся. Свернув свой бумажный стетоскоп, он на всякий случай послушал её сердце. Звон продолжался, а может, возобновился, в точности Рендол не знал. совершенно механически он взял трубку домофона. По отбиру послышался раздражённый голос: "В чём дело? Вы что, там уснули, как состояние больной?" "Без изменений, доктор", ответил Рендел, изо всех сил стараясь справиться с неожиданно непослушным голосом. "Действительно? Ладно, впустите меня". Когда Рендел открыл дверь, по отбиру Без церемонно прошёл мимо него, направился прямо к Синти и несколько секунд смотрел на неё, низко нагнувшись в кровать. Всё похоже, как и раньше, выпрямился он. Да и трудно ожидать каких-нибудь перемен в первые день-два. Кризис должен наступить примерно в среду. С явным любопытством Подбери оглядел Рендела. А чем это вы тут позволительно будете спросить занимались? Видок у вас как после недельного запоя. Ничего, искренне удивился Рендул. А почему вы не велели мне отправить её в больницу? Самое худшее, что только можно сделать. А почему вы так решили? Вы ведь даже толком её не обследовали. Ведь вы не знаете, что с ней такое? Ведь не знаете? Вы что, свихнулись? Я же вчера вам это сказал. Одни умственные слова и увёртки. Упрямо помотал головой Рендел. Вы пытаетесь меня обмануть. Хотелось бы только знать, почему. Под дверью шагнул к Ренделу «Вы действительно сошли с ума, а заодно и напились!» Он бросил взгляд на большое зеркало. «А вот мне хотелось бы узнать, что это тут происходило!» Он потрогал косо наляпанную краску, обезобразившую безукоризненную когда-то поверхность. «Не трогайте!» Подбери отодвинулся от зеркала. «Зачем это?» Лицо Рэндала приобрело хитрое, пройдо шестие выражение. А я их обманул? Кого? Сынов птицы. Они приходят через зеркало. А я им помешал. Подгри смотрел на него молча, без всякого выражения. И я их знаю, продолжил Рендел, больше они меня не приведут. Птица жестока. под берис спрятало лицо в ладонях несколько секунд оба они стояли совершенно неподвижно эти секунды потребовались чтобы новая мысль нашла себе место в измученном а заодно и отравленным ночными возлияниями мозгу рендала а когда она нашла таки это место Рендел ударил врача ногой в пах. Следующие несколько секунд прошли довольно сумбурно. Не проронив ни звука, Подберь начал яростно сопротивляться, даже и не пытаясь придерживаться правил честной драки. Рендел дополнил первый танковый удар другими столь же эффективными и грязными. Когда дым сражения рассеялся, Ботбери был в ванной за запертой дверью, а Рендол в спальне с ключом от этой двери в кармане. Дышал он тяжело, но даже и не замечал своих немногочисленных и незначительных боевых ран. Синтия продолжала спать. Мистер Рендол, выпустите меня отсюда. Рендол вернулся в своё кресло, И теперь напряжённо думал, как выбраться из несколько странной ситуации. Полностью протрезвев, он не порывался искать совета у бутылки. Мысль, что сыны птицы действительно существуют и что один из них заперт в его ванной, укладывалась в голове с трудом. Это как же получается? Значит, Синти лежит без сознания, потому что «Господи милосердный, эти самые сыны украли ее душу! Дьяволы! Они с Синтией связались с дьяволами!» «Что все это значит, мистер Рэндалл?» — продолжал барабанить в дверь подбери. «Вы совсем свихнулись? Выпустите меня!» «А что вы тогда сделаете?» Вы оживите Синтию. Я сделаю для неё всё, что в силах врача. Зачем вы загнали меня сюда? Сами знаете. Почему вы закрыли лицо руками? Причём тут это? Я хотел чихнуть, а вы вдруг ударили меня ногой. А что я должен был сделать? Сказать: "Будьте здоровы"? Вы подбери. Дьявол вы сын птицы. Последовало короткое молчание. Что это за чушь? Рендол задумался. А может, ты вправду чушь? А что если Подбери действительно собирался чихнуть? Нет, никакие прочие объяснения ничего не объясняют. Дьяволы Дьяволы и чёрная магия, Столс и Фипс и Подбери и вся остальная компания. Хог. Ну это легко поставить на место. Секундочку, секундочку. Подбери ненавидит Хога. Стол ненавидит Хога. Все сыны птицы ненавидят Хога. Прекрасно. Дьявол там хок или не дьявол, всё равно он союзник. Под дверь снова колотил в дверь, но теперь уже не кулаками, а судя по тяжёлым, более редким ударам плечом и всем телом. Дверь в ванной довольно хлипкая, как и все внутренние двери современных квартир, вряд ли собиралась долго терпеть столь неуаккуратное с собой обращение.